Глава вторая Скажи мне, псина, как быть? Я не могу покинуть это место. Просто не знаю как. И жить здесь тоже не могу. Какого хрена молчишь? -р -р -р. Большое дерево, на котором я сидел, сотряс страшный удар, но того оказалось недостаточно. А собака, хоть и зараженная, никак не обезьяна. Забраться не сможет. Вот и билось о толстый ствол. Личный чат. Рыжий бес. Босс, ты где? Иноки. У Элла. Рыжий Л? Эл? Не помню такого. Ты на востоке, что ли? Иноки. Да не. У Атомитов. Рыжий бес. И ты молчишь? а Сраная игра. Даже уединиться негде. Иноки. Забей. Я тут просто поболтать. Что-то срочное? Не помолчат, значит, потерпят. Рыжий бес. Странный ты в последнее время. Ну, ладно, я не об этом. Тут дипломат наш рвет и мечет. Говорит, уйду нафиг из вашего дурацкого клана. Помоги, босс. Без обид, Эл, потом договорим. За дипломата у нас Катерина. Когда в клане всего три члена, выбор невелик. Вы, два придурка, опять нарываетесь? Девушка кинулась в бой, только завидев меня. Истыженный бес сидел, опустив глаза, поднял на мгновение и опять в пол. «Каблук!» Девушка согласилась на должность при условии, что ей построят отдельное здание. Чем бы дипломат не тешился, лишь бы... В общем, сработали за неделю. Игнатор старался. Два этажа, фигурные окна, закругленные углы, шкафы с книгами. Откуда-то притащил вместе с дубовым столом. Катька, сверкая глазищами, за ним и сидела. Что случилось? Как можно безмятежнее начал я. Он еще спрашивает, когда дипломат кричит, ничего хорошего не жди. Война только закончилась, и выиграли мы ее. Случайно? Как-то я много планировал. Неужели выглядит случайно? Удивление в моих глазах она словно не заметила. Между прочим, вы, два самца, На языке явно другие слова крутились. «Ну вот зачем нужно было выкладывать фотку со скреббером?» Рыжий сделался пунцовым. Хоть бы слово вякнул, тряпка. «Политик мне весь мозг выил, своими нотами протеста. Даже претензию на форме выложил». Она подняла листок типа открытки и протянула мне. «Вот. Красивая бумажка с вензелями заковыристыми. И даже печать там была. Гербовой, значит. Многоуважаемая Катерина». Не соблаговолите ли объяснить, что члены вашего, несомненно, крупного клана делают на подконтрольной нам территории? Можете не утруждать себя ложью. Виновники сего безобразия выложили доказательства содеянного на игровом форуме. Фото прилагается к данной ноте. Пожал на кружочек со стрелочкой. Письмо превратилось в фото. вольная морда беса на переднем плане. Я, не менее веселый, был чуть левее и сзади. Пенятся бутылки с пивом, И все это великолепие на фоне гигантских размеров взбешенного богомола. Красота? Продолжил. Продолжил читать. По итогам совершенной вашими сокланами диверсии нанесен ущерб не только репутации клана владыки Стикса, а также и материальной его части. Танк «Абрамс» — одна штука. БТР-80 — три штуки. Армейский джип с полным обвесом — пять штук. Дальше шли ценности подешевле, затем список из полусотни ников, Слитых, значит. Все верно. Бес решил подразнить кузнечика, швырнул в него бутылкой и попал прямо в глаз. Снайпер. Мы-то протонулись домой, а обиженный скреббер пошел мстить. Я устал читать нытье политика, посмотрел лишь на сумму оцененного ущерба. «Охренел?» «Что там?» — осмелел бес. «Пять белок требует? А не пошел бы чмо!» Катька обратила на Рыжего прожигающий взгляд, тот быстро замялся. «Личный чат. Инокий, предлагаю пять спаранов. Приезжай, забирай, буду ждать ровно сутки. А потом приду сам». Ответ пришел мгновенно. «Политик, ну зачем же так сразу? Я же думал, попытка не пытка. Завтра утром приеду. И у меня просьба, убери, пожалуйста, третье условие приема в свой клан. Инаки. Пораскинь мозгами. Зря, что ли, такой ник носишь. А когда прешь, можем обсудить мою долю. Отвечать он не спешил. Видимо, прислушался к совету. Проблема решена. Что ты ему сказал? Катька выглядела озадаченной. Претензию с форума убрал. Дашь ему пять спаранов, если меня не будет. Клялся приехать утром. На что наш дипломат вздохнула, сокрушенно покачав головой, затем подняла еще одну бумажку. Бес оживился. «Дипломат из хантеров прислали. Хотят поставить у нас свое представительство». Чуть подумал, вспоминая. «Нормальные ребята. Пусть строят». «Ах да, чуть не забыла. Тебе прислали приглашение на сбор глав». «Каких еще глав?» — не понял я. «Топ-кланов», — пояснил бес. «Мы штопы. топы! Хм. «С детства не люблю собрания. Тоска!» «Придется сходить», — настояла Катька. «Твое положение обязывает». Завтра. Стаб няшек. В десять по серверному. — Я покажу, где это, — любезно вмешался бес. — Можешь не напрягаться. Наш босс уже давно туда тропинку протоптал. Кореш уставился на меня в недоумении. — Эх ты, бери пример с подруги. — Схожу, так и быть. Я уже направился на выход, но вспомнил про кореша. — Пошли, тряпка! Заржав конем, впрочем, как обычно, бес выскочил за мной. «Завязывайте со скребберами!» — послышалось вдогонку. «Чем займемся, босс?» — стоило оторваться от юбки, как кореш заскучал. Ответил я не сразу. Написал пару строк новому главе «Мертвой головы». Степан ответил согласием. «Дружка надо выгулять и должок заодно верну». «Какого дружка? Что за должок?» «Пошли, весело будет».